Глава 3. Пока не спал мороз, и не разверзлись хлеби земные и небесные, я успел провести военные учения с привлечением всех своих наличных воинских сил, максимально при этом задействовав артиллерию. Но снаряжать пушки в основном пришлось не пороховыми картеюзами, а муляжами с крупой в целях экономии пороха, которого у нас и так практически не было. Массовый сбор с первых заложенных селитряниц был намечен на март месяц этого года. Ано в манёврах на поле боя артиллерия пустила вхолостую, но отрабатывала по полной. Возможности единорогов в командный состав и старослурящие себе хорошо представляли, ведь уже более полугода мы их испытывали, так сказать, в индивидуальном порядке. Все имеющиеся у нас калибры И тип орудий. Чугунные трёхфунтовые единороги передвигались и действовали в боевых порядках пехотных батальонов. Перемещали эту артиллерию в зависимости от расстояния передислокации и передислокации войск на конной тяге или силами артрасчётов. Артиллерийский резерв состоял из 12-фунтовых бронзовых единорогов и располагался в середине боевого порядка. Он должен был Следуя приказам командования быстро перемещаться, поэтому целиком перешло ведение конной артиллерии. Пушкарский устав прямо регламентировал порядок расстановки артиллерии отдельными батареями или рассеянно среди войск в зависимости от ситуации на поле боя: оборона, наступление, прикрытие, осада крепости. Он же прописывал и меры безопасности. Зарядные ящики размещались по одному у каждого орудия не ближе 20-30 м от Невы. Остальные на расстоянии свыше 50 м. Перидки отводили в безопасное место. Охрану артиллерии осуществляли те войсковые подразделения, которым пушки были приписаны от взводного уровня и выше. Тем не менее, в последний день учения показательные стрельбы для своих войск мы всё же устроили, отстреляв по целям их трёхфунтовые и двенадцатифунтовые единорогов. Эти пушки стреляли на зарядах 3 нитроцеллюлозы, более известной как пироксилин. Бездымный порох получался из целлюлозы, обработанной серной и азотной кислотами. Он был в 3-4 раза сильнее классического дымного Перексилином же начинались разрывные и шрапнельные бомбы. Но затык в налаживании массового производства перексилина здесь опять же упирался в существующий у нас острый дефицит азотной кислоты. Рекруты свежего осеннего набора ещё не видели нашу артиллерию в действии. А на занятиях и учениях в гнёздово всё больше обходились только имитационными стрельбами. Поэтому осеннее пополнение специально разместили поближе к единорогам, чтобы бойцы могли получше прочувствовать на себе царицу полей. И результат не задержал сказаться. От реальной пальбы из единорогов боевыми снарядами молодое пополнение оказалось впечатлено по полной программе. В отдельных случаях, вплоть до недержания отходов, жизни и деятельности человеческого организма. В общем, последние недели зимы пролетело быстро, оно самое главное результативное и весело. С началом весны производство калиевой селитры, главного компонента пороха, развернулось сразу по двум направлениям. С осени для этой цели стали использовать омячную воду. Её нагревали Выделяющийся газ проходил через осушительную колонку, заполненную каустической содой, которая улавливала содержащийся в газе водяной пар. Далее аммиак проходил через раскалённую ржавчину, образовывались окислы азота, которые затем пропускали через раствор potash, получая на выходе калиевую селитру. А уже в начале марта стали вскрывать первые заложенные бурты, содержащие продукты жизнедеятельности, навоз, моча, останки животных, отходы скотобоен, донные отложения прудов, болотную жижу и другие, смешанные с известковыми почвами, с добавлением туда же извести, мосора золы и отходов мыловарения. Селитринную землю Овыщелачивали с добавлением золы, поташа, сульфата калия, затем раствор упарили в котлах с добавлением щёлочи уксуса и переливали в чаны, где селитры выкристаллизовывалась. Потом обесцвечивали с помощью угля и очищали от примесей поваренной соли промыванием холодной водой. Директором порохового завода, открывшегося в Гнёздово, стал Василий Клепик. раньше заведовавший закладкой буртов, а сейчас возглавивший пока ещё существующий неофициально, только в рамках моего личного бизнеса, пороховой отдел в рамках госслужбы ГВУ. Штатная численность рабочих и мастеров предприятия составляла 80 человек. На заводе ингредиенты селитры, сера, древесный уголь, смешивали и подвергали измельчению на бегунах. Это были два шпаренных жернова, установленных вертикально в круглом поддоне, причём горизонтальная ось жерновов крепилась на вертикальной вращающейся оси. Так что они бегали по кругу, размалывая смесь в течение 3-4 часов. Измельчённая и смоченная водой смесь формировалась в пороховую лепёшку. которую затем подвергали грубому измельчению в решётах, грохотах, с помещёнными внутри свинцовыми шарами. Полученный кусковой порох сушили в сушильных сараях, с закрытыми печами. Затем его полировали, помещая его в вращающуюся бочку, в которой тёрна порохи тёрлись друг о друга и приобретали тем самым твёрдую блестящую поверхность. После чего порох снова сушили и сортировали по величине зёрен с применением разных грохотов, решета и сита. В результате получали два основных сорта пороха, различавшиеся по величине зёрен: ушачные и ружейные. В самом конце первого весеннего месяца от Изяслава Мстиславича прибыл взмыленный гонец, что уже само по себе было необычно. Так и к гренша мы с князем поддерживали связь посредством почтовых голубей. Поэтому, о складывающейся на юге ситуации, я был неплохо информирован, что называется, из первых рук. В течение зимы развитие ситуации чем-то мне напоминало американские горки. Началось всё с того, что Михаил Черниговский в союзе с Изяславом Смоленским отдвинули свои войска на Киев. Владимир Рюрикович князь Киевский сразу запросил помощи у своего естественного союзника. Принцип враг моего врага мой друг никто не отменял Даниила Галицкого, да и его недруга Михаила. Даниил быстро собрал многочисленные галицкие полки и пошёл на помощь Киевскому князю, тем самым кардинальным образом изменив баланс сил. принимая бой смоленские и черниговские князья не захотели, отводя свои силы на пополнение. Причём, если Михаил отвел свои войска к Чернигову, то изяслав Мстиславич отошёл в степь, кородячим своей покойной жены к половцам котяна. Киевские и галицкие князья погнались за самым жирным зайцем, одвинулись вслед за Михаилом в черниговское княжество. А Михаил оказался тёртым колочом. Он не надеялся только на свою военную силу и при случае не гнушался действовать ухищваниями и златом. В стане противника Михаил, все владыч, сумел подкупить многих бояр, тем самым внеся смуту в ряды галицкого, волынского и киевского войска. А затем орудуя через подкупленных бояр, сумел и вовсе расколоть противостоящую ему коалицию князей. вынудив их действовать обособленно друг от друга. Киевско этим обстоятельствам воспользовался по полной программе, поочерёдно обрушивая все свои собранные силы то на Даниила Галицкого, игнорируя Владимира Киевского, то наоборот. В итоге истощённые в боях Галицкого-Лынский и Киевский полки вынуждены были отступить. Но а ноней раз гонец привёз настоящую бомбу. Грамота, написанная Изяславом Мстиславичем, начиналась интригующе. Князь Великой и Малой Руси Изяслав IV, сын Мстислава Романовича. Да, дела, подумалось мне, а присутствующие рядом ближники в один голос охнули и радостно что-то закричали. Тишину перемога устанавливала несколько минут. Послание было полностью зачитано. А дополнительно расспросили гонца. И вот что получалось. Предступлении Киеву галицкие киевские союзники обнаружили в окрестностях столицы половцев, призванных Изяславом Мстиславичем. А Даниил уже хотел было отвезти свои утомлённые и потрепанные войска в галицкое княжество, пользуясь лесными тропами, оно дал себя уговорить Владимиру Рюриковичу и волынскому воеводе Мирославу повернуть свои полки в степь против окрепшегося в Половецком стане Изяслава Мстиславича. Полки, состоящие из галицких ополченцев, раптали не желая идти в степь, но всё же Денил смог их убедить, мотивируя их начавшимися нападениями половцев на собственно галицко-волынские земли. Разъезды половцев были замечены у Звенигорода. У Торчиска сошлись галицкие и киевские полки с союзными Изяславом и Мстиславичем половцами. Произошла лютая сеча. Войска Владимира и Даниила были полностью разгромлены и рассеяны превосходящими силами половцев. Отличились и галицкие бояре-предатели, решившие на сторону Михаила, они по сути сдали в плен оловцам Владимира Рюриковича и волынского воеводу Мирославу. Даниил всё же сумел вырваться из сечи и ушёл в Галич. А в его родном городе уже созрел боярский заговор. Подзужённые Михаилом Черниговским галицкие бояре пошли на обман с целью выдворить из Галича брата Даниила Василько. А волынский князь стоял в Галиچی со своим волынским полком. Бояре прислали ложное донесение о том, что половцы двигаются к столице Выселико, Владимиру-Волынскому. Обредь Даниил поверил этому донесению и немедленно увёл свой полк. Таким образом, оставив вернувшегося брата, лишившегося большей части своей дружины, один на один с боярской фрондой, А галицкие бояре просто и без лишних затей предложили Даниилу тихо мирно покинуть Галич. Лишённый военной силы князь предпочёл не искушать судьбу и отправился искать поддержку у гурамов. В Венгрии после смерти короля Крестаносца Андрея II, Даниил мог ожидать от нового короля Белы IV смены внешнеполитического курса королевства, поддерживавшего ранее Черниговского князя. А галецкие бояре, не теряя времени даром, сразу позвали к себе на опустевший галический стол все того же Черниговского князя Михаила. Полный разгром уторческая киевского войска, пленение князя Владимира Рюриковича. Все вместе эти обстоятельства позволили Изяславу Мстиславичу практически беспрепятственно, даже не применяя пороха, занять беззащитную древнюю столицу. Киевляне испугались не многочисленной дружины князя. Их устрашили его многочисленные половецкие союзники в купе с подошедшими войсками Михаила. Сами половцы преследовали в этом конфликте сугубо меркантильные интересы. Это прежде всего разграбление киевских земель и получение выкупа за пленённого имя Владимира Рюриковича. Киевляне недолго держали осаду, вынужденно подчинившись стройственному союзу. Однако, прежде чем открыть ворота, сумели выторговать у Изяславы Мстиславича приемлемые для себя условия сдачи города. А от половцев, как полному удовлетворению, откупились деньгами. Резюмируя сказанное к весне 1235 года, Оба князя-союзника, Даниил и Владимир, утратили свои столы, Галичу Киев. К тому же Владимир Рюрикович потерял не только стол, но и лишился свободы. Вместе с женой и малолетними детьми его увезли в степь. Изяслав Мастиславич Смоленский, сын великого князя Мастислава Романовича Старого, сел в Киеве. А Михаил Всеволодич... сохраняя за собой чернигов после ухода даниила был приглашён горожанами в галич где и утвердился превратившись таким образом в самого влиятельного правителя юга руси в самом конце грамотки изяслав мастеславич просил меня сразу как только вскроется днепр прислать ему один из моих пехотных полков маловато у него под рукой было сил для надёжного удержания киева Я сам князь, оставив в городе мой полк с большей частью дружины, собирался отбыть в противоположном направлении в Смоленск, чтобы помочь мне здесь утвердиться. После недолгих раздумий споры в собственной совести, задушившей её жабый, я сам для себя с неохотой, но всё же решил выполнить его просьбу. Силы контролировать Смоленск у меня и так останется более чем достаточно. Просто войско нового строя в Киеве не хотелось раньше времени светить. Оно тут уж ничего не поделаешь, придётся уважить родителя. Удалив все лишние уши, я остался наедине со своим бывшим наставником. Внимательно перечитав послание ещё раз, я поинтересовался у перемоги, от чего так бояре галицкие не любят Даниэла, зато с лёгкостью признали над собой в лице Михаила Всевладыча. По сути, власть Чернигова. «Из долгого избивчу рассказа дядьки, сдобренного массой примеров и дилетантскими рассуждениями, я сумел сделать для себя определенные выводы. Оказывается, что все дело, как обычно, кроется в деньгах. Если в словах перемоги оставить лишь выжимки и сухих фактов, то они свидетельствовали о том, что... что врождебные Галичу Чернигов и Киев автоматически сильно ухудшали экономическое положение галицкого княжества, разрывая сложившийся торговый путь между западом и востоком. А вся мощь процветания Галича образовались именно благодаря нахождению города на этой широтной коммерческой магистрали, связывающей через Чернигов и Киев богатый восток с Венгрией, с малой Польшей, и другими странами запада. Поэтому навязываемый князьями Романовичими союз Волыню себя не окупал. Бедная северная торговля самозовии и нищей Литвой просто по определению никак не могла заменить собой богатый и широтный путь Восток-Запад. Поэтому власть волынского князя Галич признавала лишь под давлением военной силы. Да и делалось это лишь при соблюдении обязательного условия сохранения торговых путей в западном и восточном направлениях. А при противоборстве с Черниговом эти условия были невыполнимы, что в конечном итоге вылилось в недовольство и в бунты среди галичан. Поэтому-то галичане при первой подвернувшейся возможности сразу освободились от Ремановечей. и призвали к себе Черниговского князя, единственного правителя, который мог бы обеспечить бесперебойную работу такого важного коммерческого маршрута. Всё сложное на первый взгляд оказалось простым на проверку. Не знаю, откуда именно но вести о последних событиях в Киеве со скоростью верхового пожара уже расползлись по городу. И потому секретить послания дальше не было никакого смысла. Да я, в общем-то, и не собирался этого делать. Скрыть такие известия просто априори невозможно, ведь Киев находился не на Луне, а стоял вместе со Смоленском на берегах одной и той же реки. На следующий день грамота была зачитана собравшимся по такому случаю боярам, а затем и горожанам на вече. К счастью, моя потаённая тревога, что немедленно поднимут вопрос об избрании нового князя, не оправдалась. Пока, по крайней мере. Но то, что этот вопрос в ближайшие дни, а может и часы, возникнет на повестке дня, я, что называется, копчиком чувствовал. Вечером того же дня в Свирском тереме я распорядился устроить пир по случаю занятия и за славом Мстиславичем Киевского престола. Ещё засветло на это празднество стали съезжаться не только думцы, но и все остальные мои компаньоны, не входящие в состав думы. Гнёздовские командиры тоже были приглашены на это застолье. Раздетые в шубы баяры, красуясь друг перед другом, входили в криницу, преобразившуюся в огромный пишественный зал. Прежде чем усесться на лавку, они с достоинством кланялись, пристраивали за стол, стараясь при этом занять место поближе ко мне. Припёршивыся епископы и многое себе мнящее, пришлось приветствовать отдельно традиционным способом, целованием руки, чувствуя себе при этом начинающим мужиложцом. Но никакой святости в этом человеке не было ни на грамм. Все эти ритуальные пляски вокруг него вызывали у меня лишь отвращение и ещё больше усиливали мою неприязнь. Слуги стали подавать с пылу, с жару мясные и рыбные блюда в серебряной посуде, расставляя их на огромном П-образном столе. Среди жаркого возвышались зеленоватые стеклянные бутылки выделки Заройского, стеклоделательно-зеркального предприятия. С водкой стоял мёд вином и квасом пили из стеклянных бокалов первый тост как и положено подняли за нового князя киевского второй выпили за смоленского князя наместника третий за дорогих гостей а потом понеслось поехало гости наливали себе из бутылок и пили кто что и когда хотел со здравицами и безонах Ели мясо с рыбой, кидая под стол кости обедки, а лоснящиеся от жира руки и бороды вытирали о скатерти. Многие из присутствующих налегали на водку, а потому быстро начались веселые хмельные разговоры. Перебивая друг друга, бояре заверяли меня в своей личной любви. Все как один были настроены решительно поддержать кандидатуру молодого наместника, при избрании нового смоленского князя. — При тебе, князь, словно врата рая раскрылись! — говорил заплетающимся языком боярин Ессиф Семенович. — Милости неисчисли мы на нас, грешных, просыпались! Да — Да-да! — поддержали выступающего сразу несколько глоток. — Да-да! — поддержали выступающего сразу несколько глоток. Щедр наш князь и милостив до нас без меры. Снезашёл до комплимента в мой адрес крупнейший Смоленский землевладелец Ярослав Алексеевич. Вот мне недавно даровал угодья по реке Сож. А у меня все сёла у леми князя нашего заставлены под долгоголож доверенный боярин Изяславом Астиславичем Дмитрий Хадыкин. А торговля как врос пошла с этими латунными монетами. Теперь смерды, нам и Михай, воск за них продают, восхищённо вторил хвалебным одам Терентий Луготич, Смоленский купец и таможники в одном лице. Не из числа твоей милости тем, Владимир Зиславич, немцы даже своё серебро на латунь у нас меняют. Не удержался от Диферамбов и купец Фёдор Волковников. "И не только немцы, в других городах латунные монеты тоже мало-помалу в оборот входят", заявил Юрий Захаревич, глава совета директоров Росдома. Да так важно, как будто это было его личное заслуга. "Без вас, господа бояре, ничего бы этого не было. Вы соль русской земли и становой хребет нашего княжества, опора и подмога самоленскому князю", листил я в ответ. От этих слов некоторые расчувствовавшиеся бояре, чуть ли не со слезами на глазах, полезли целовать мою руку. «Ну, хватит, Пантелей, брат Анишкич!» Пытался отстранить руку от конецкого староста и линского конца. «Давайте выпьем за боярина, Пантелея, брат Анишкича, золотой он человек, и за посадника Артемия Астафьевича, тоже выпьем!» «За верную его службу!» «Спасибо на добрым слове, князь-батюшка!» «Уважили вы меня, бояре! Спасибо всем вам, что за меня стоите!» Потом заявились гусляры, начав распевать песни моего сочинительства, а скоморохи дергались на импровизированной сцене между столами. Спиртное полилось в боярские глотки с ещё большей силой. Ближе к утру многие свалились под стол, кто-то храпел упав лицами в яндавы, а другие разбрелись по теремным закуткам. Когда рассвело, бояры с теремных хором начали вываливать приехавшие за ними их собственные слуги. А мои же чалединники, заранее проинструктированные, выдавали С наилучшими пожеланиями каждому покидающему застолье боярину, от джентльменский набор для опохмела. А спустя двое суток в Смоленск нагрянул дорогобужский князь с оложивой улыбкой и носпостной физиономией. Второй претендент на смоленский престол, кричевский князь по слухам болел и не вставал с постели. Признали мы, что Изяслав Мстиславич Киевский Великокняжеский стол подобно своим предше ром занял. Признёс с максимально дружелюбной маской на лице Ростислав Мстиславич. Я уже распорядился и заказал в соборе благодарственный молебен, скрывая самодовольную гримасу, сказал он. Надо те нам по семейному отметить победу великого киевского князя Ярослава Мстиславича, слова киевского. Рыстислав Мастиславич подчеркнул особо: намёк не понял бы только полный дурак. Но я, следуя заветом Изяслава Мастиславича, решил тянуть время и не форсировать события. Усилиться дружины и коняги в свете предстоящих событий было бы неплохо. Смоленский стол теперь по праву мой становится. Осторожно вернул дорогобужский князь, прощупывая почву. Ты, Владимир Изяславич, посидишь пока в своём уделе, в Зарое, а наследуешь стол после меня, или может прежде что интересная подруг тебе подвернётся. Она всё, Божьей волей. Тем паче, Изяслав Матиславич ныне первый на Руси князь. А да, подумалось мне, Растислав Матиславич, тот ещё лицедей, такой талант и не в театре. А ну что же, придётся здесь и сейчас в отношениях с родственничком расставить все точки над «и». Если и когда этот вопрос поднимется, то его мы разрешим на городском вече. Кого народ выкрикнет, тот великокняжескую власть и возьмет. А пока что с Изяславом Стеславича никто полномочия смоленского князя не снимал. Ра себе же я надеялся, что дополнительно заряженный деньгами электроряд всецело будет на моей стороне. Вчера провели на эту тему консультации с моими главными компаньонами из числа бояр. Остальные члены Боярской думы или прямо поддержали мою кандидатуру, или юлили, или многозначительно отмалчивались подобно епископу А в Айерскую Думу моя кандидатура в качестве Смоленского князя очень даже устраивала. Помимо того, что все думцы входили в число пайщиков тех или иных наших совместных предприятий, я в течение 3 месяцев своего наместничества сумел неплохо себя зарекомендовать в их глазах, щедро одаривая всех земельными взятками. Не будем, Расислав Мастиславич, делить шкуру неубитого медведя. А желаешь, княжи, отпраздновать победу Изяслава Мстиславича, всегда пожалуйста. Скоро столы накроют. Но ведь по лествице моя очередь. В Смоленске традиции Ростиславичи блюдут, не то что в других землях. Мой покойный отец чин-чином передал Смоленский стол твоему отцу, а не мне, грубо заявил князь, пойдя на конфликт. К чему же ты теперь поперёд меня? Залезь, альчиш. Глас народа глаз божий, отделся я очередной мудростью. Вече городской решит, кто из нас двоих более достоин Смоленского стола. Ты и сам прекрасно знаешь, что лестьвица далеко не всегда и далеко не во всех случаях действует и соблюдается. Пример в тому тимэ тимуще. Архтислаф Мастиславич прекрасно знал, что горожане в своих предпочтениях, мягко говоря, далеко не всегда считаются с княжеским старейшеством и порядком, а заведённым давным-давно в замшелом лестничном праве. Плевать они хотели, что Рстислав Мастиславич по старшинству стоит впереди Владимира. А город при последнем княже ожил, в колетах у горожан завелись деньги. эде брадобрани ищут и смоляне искать не будут и их в этом поддерживают множество связанных с владимиром бояр. Растислав Мастиславич попытался было что-то возразить, но я лишь высокомерно произнёс: я всё сказал, Растислав Мастиславич, и решения своего не изменю. Непостери не, постари, не ты поступить хочешь, не сдавался упрямый Дорогой Божец, повторяю ещё раз: давай дождёмся приезда Изяслава Мостиславича в Смоленск, соберёмся вместе по семейному, и всё решим, если раньше на вече этот вопрос не поднимется. Но пока именно Изяслав Мостиславич является законным Смоленским князем, а мне он вменил в обязанность следить за порядком в городе. Случится вечер раньше прибытия князя, то ты выставишь себя, я себя, и посмотрим, кого на вече народ поддержит. Дорогобужский князь, казалось, готов был вот-вот взорваться. Если бы не многочисленная охрана в моём тереме, то ей-богу, он меня бы прямо на месте порешил. Пойми, Яростислав, Мстиславич, слишком много меня связывает со Смоленском. Просто так за здорово живёшь. Поступать его тебе я не намерен, тем более таких полномочий от великого князя я не получил. Пожелай княже, я на твоём пиру не останусь, у себя в дорогобуже отмечу. Выплюнул мне в лицо Рстислав Мстиславич, резко развернул и поспешил на выход из дворца. А ну что же, скатертью дорога. Чуствую кровью мне. Он ещё попью.